Типичная ситуация. Я готовлю ужин. Серж сидит рядом, читает газету. «Выйди из кухни», — говорю я Рэю. «Нечего здесь трясти своей шерстью». Через некоторое время повторяю. «Выйди, я тебе сказала. Рэй, иди на место». Никакой реакции, даже не шелохнется. Лежит и ест глазами начальством. Из-за газеты раздается легкое покашливание, Кх -кх -кх. и Рэй поднимается, задом пятится из кухни. В квартире Сержа ему запрещено валяться на диване, в моей он почивает на тахте постоянно. Если Рэю что-либо надо, воды забыли налить, на прогулку пора, он подойдет к Сержу и смиренно положит голову на колени, с милости вся мол. Меня он беспардонно колотит лапой, службу свою забыла. Рэй считает меня чем-то вроде служанки, кормилицы, неразумного ребенка и друга для игр, всего одновременно. Напрочь отказывает мне в способности постоять за себя, поэтому и охраняет совсем не так, как Сержа. Его Рэй защищает, если только видит прямую опасность. Меня же постоянно и ото всего мира. На прогулке никто не может приблизиться ко мне ближе, чем на десять шагов. Я не спускаю собаку с поводка, если рядом люди, она напугает их до смерти, приняв резкий жест или громкий вскрик за угрозу. Не раз пес, хрипящий стянутыми ошейником голосовыми связками, тащил меня на поводке вслед за удирающим пьяницей или лыжником, или любителем бега -трустой. Но самые большие проблемы у меня возникают, когда кто-то заглядывает ко мне в квартиру. По разумению Рэя, общения с ним и с Сержем мне вполне достаточно, другое лишь во вред. Как только раздается звонок в дверь, Рэй поднимает оглушительный лай и начинает прыгать у двери с явным желанием разорвать на части непрошенных гостей. Если в этот момент Серж находится дома, одного его крика достаточно, чтобы собака стала шелковой. Но если хозяин отсутствует, действие разворачивается по типичному сценарию. На мои приказы утихомириться Рэй внимания не обращает. Я хватаю его двумя руками за ошейник, тащу в ванную и, перекрикивая лай, воплю «Подождите, я сейчас!» Это в сторону входной двери. «Глупая собака, иди отсюда! Вот я тебе!» Это, естественно, Рэю, но такие посетители, как тетя Капа, принимают подобное высказывание на собственный счет. На протяжении разговора с ошарашенной соседкой, пришедшей занять сахар и расспросить меня о лекарстве, которое ей выписали, Из ванной несется злобный лай, а дверь сотрясается от мощных бросков. Когда мне начинает казаться, что замок вот-вот не выдержит, я подхожу и подпираю дверь спиной. Теперь я дергаюсь при каждом броске, и речь моя походит на речь заики. — Мне говорили, ты замуж вышла? — качает головой соседка. — Вроде того. Заткнись, не тявкой. Извините, это я собачке. «А кому, Юленька, замужем-то легко?» Я подозревала, что Сержу ничего не стоит научить собаку общаться со мной более почтительно. Он упорно отрицал, мол, не в силах управлять поведением Рэя на расстоянии. Это смахивало на вранье. Более того, не исключено, что Серж науськивал Рея вести себя так, словно я неразумный младенец царского рода и мои аргументы, хороший охранник, от которого приходится защищать окружающих, во внимание не принимались. День выдался замечательный. Ночью шел снег, а теперь светило яркое солнце. Было по зимнему тепло, градусов 5 мороза. Мы с Рэем ушли подальше от горок, на которых катались ребятишки, и от лыжников. Я спустила собаку с поводка, Мы шли по засыпанным снегом тропинкам, взбирались на пригорки и радовались жизни. Рубец на боку Урея уже почти зарос шерстью и был не виден. Хромал он, когда уставал, или прикидывался больным, чтобы избежать наказания за шалость. Дурачиться он обожал не меньше приветика. Например, подъем на горку у нас был на манер бурлаков. Я пристегивала собаку на поводок и она тащила меня наверх. Теперь Рей придумал. Уже у самой вершины резко обернулся, встал на задние лапы, а передние поставил мне на плечи. Я, конечно же, не удержалась, плюхнулась в снег и поехала вниз. Рей с веселым лаем подскочил, сорвал с меня шапочку и убежал прочь. Я носилась за ним, но поймать не могла когда расстояние между нами становилось особенно большим рей ложился на землю бросал шапку как бы говоря все закончили подходи бери но стоило мне приблизиться на полметра как он вскакивал хватал добычу и снова уносился прочь рей противный мальчишка кричала я сейчас же иди сюда ко мне стоять лежать сидеть паршивец у меня уже ноги промокли Что там ноги в трусах, снег? Стоять, лежать, ко мне. Ну и, пожалуйста, раз ты такой. Сержу все расскажу, и он не даст тебе косточку. Я повернулась спиной и пошла в сторону дома. Через несколько секунд Рэй догнал меня, ткнулся мне в колено мордой. Я забрала у него шапочку, и он, как воспитанная собака, потрусил рядом. У подъема на холм... Я было воспротивилась его попыткам затащить меня наверх, но Рэй поднял лай и прыгал на меня до тех пор, пока я не пристегнула поводок. С него могло статься проделать снова ту же шутку, поэтому я во время подъема беспрестанно и грозно твердила «Только попробуй, только попробуй». На вершине Рэй сел и принялся выгрызать снег, забившийся между подушечками лап. Я помогла ему, вырвала тугие комочки подтаявшего снега, которые мешали идти. «Кажется, дома нет хлеба, но зайти в булочную с собакой нельзя. Если я привяжу Рея у входа, никто не зайдет в магазин, пока я не выйду. Опять соберется толпа и будет мне пенять. Как не стыдно, девушка, не только вы одна питаться желаете. Ничего, испечем блинчики». Может быть, Серж уже встал и сам приготовил завтрак? Если все еще валяется в постели, тоже неплохо, я к нему присоединюсь. Какой прекрасный день! Выходной, солнце светит, воробьи чирикают. Рэй здоров, дома меня ждет замечательный мужчина. Я гуляю с собакой, валяюсь в снегу в дубленке, которую еще несколько дней назад берегла, как зеницу ока. Дверь мне открыл замечательный мужчина и тут же тихо сообщил. «Пришла твоя тетя, мы с ней беседуем». «Верно. Воскресенье». Я потеряла бдительность. До недавнего времени мне удавалось держать тетю Капу на расстоянии. Под разными предлогами избегала ее инспекционных проверок. Но вчера забыла позвонить и сослаться на дежурство, или экскурсионную поездку в Архангельское. Значит, тетя Капа застукала Сержа в моей постели. Хотя что значит в постели? Дверь своим ключом она наверняка не открывала. Одеться Серж успел, натянул брюки и рубашку. Правда, не заправил рубашку в брюки, и причесаться ему не дали. Волосы взлохмачены, в них застряло перышко от подушки. Серж с перышком. Хорошо бы это сфотографировать. Я представила себе, как тетя Ка помогла воспользоваться моим отсутствием. Хорошо, что Юли сейчас нет, наверняка сказала она. Мне надо с вами поговорить. И бедный, неумытый серж был подвергнут допросу с пристрастием. Каков приговор? По его лицу не прочтешь. По тетушкиному тоже. Сидит на кухонном диванчике, спинка ровная, бровки нахмурены, губы поджаты, пальчиками по столу постукивает. Только когда в кухню вошел Рэй, она удивленно округлила глаза. «Свои!» — произнесли мы одновременно с Сержем в ответ на рычание собаки. «Позвольте ему вынюхать вас, чтобы познакомиться», — сказал Серж. «Обнюхать!» — поправила я его. «Очень хорошо, что у тебя, Юля, появилась собака», — проговорила тетушка, настороженно рассматривая Рея. «Теперь, когда ты одна дома, я могу не волноваться». «Будем завтракать?» — предложила я. «Нет, Кэти», — отказался Серж. «Мне нужно отъехать по делам и одновременно купить корм Рею. Мы увидимся вечером. Хорошо, Кэти?» Что я могла ответить? «Конечно, хорошо» началось. Тетушка выжила его из моего дома на весь выходной.